Благословение в рюкзаке. «Основной принцип человеческого существования — это желание быть оцененным по достоинству». Уильям Джеймс. Прошлой ночью в ящике своего старенького стола я нашла пожелтевший скомканный клочок бумаги. У меня есть привычка где-нибудь прятать наброски стихов, истории и фразы, которые меня вдохновили или тронули. Автор этого текста был неизвестен но написанные там слова тронули меня. Эти слова — одна из причин, по которой я работаю волонтером и помогаю нуждающимся детям. Четыре года назад я помогала запустить в нашем округе благотворительную программу «Благословение в рюкзаке». Каждую неделю мы развозили всем детям из бедных семей рюкзаки, наполненные продуктами. База, где мы собирали наборы, находилась в чартерной школе округа. Это была школа, в которую переводили учеников, не справлявшихся в обычных классах или студентов с проблемами обучения. Каждую неделю нам приходилось упаковывать по 400 рюкзаков, поэтому нам очень нужны были дополнительные рабочие руки. Директор школы назначил нам в помощники юношу, у которого были проблемы в учебе и семье. Эндрю был очень вежливым, приятным и улыбчивым парнем, но глаза выдавали душевную боль. А к тому же он с опаской относился ко взрослым. По нему сразу было видно, как сильно его потрепала жизнь. Когда Эндрю пришел к нам на упаковку, он делал все, о чем его просили, но было видно, что ему не очень это нравится. Однако через пару недель юный волонтер начал теплее относиться к нам и к работе. Через месяц Эндрю уже активно включился в дело и стал сам искать других людей в помощь. Мы стали полагаться на Эндрю все больше и больше. В роли лидера он просто расцвел и стал посредником между нами и школой. Но в один момент он натворил глупостей. И на три дня его отстранили от наших занятий. Эндрю умолял директора позволить ему ходить на упаковку рюкзаков, но директор не разрешил. «На следующей неделе мы решили поговорить с парнем и объяснить, как нам важно то, что он в нашей команде, и как он разочаровал нас своим плохим поведением». Эндрю еле сдерживал слезы во время разговора. Было видно, что ему ужасно стыдно, что он нас подвел. Время шло, и мы начали замечать, как юноша меняется. Он стал более собранным и позитивнее смотрел в будущее. Весной Эндрю с широкой улыбкой заявил нам, что совсем скоро наконец-то получит аттестат и выпустится из школы. Это было невероятное достижение, и Эндрю очень гордился. У него не было любящих родителей, которые бы о нем заботились, и мы радовались, что сумели стать для него близкими людьми, с которыми обычно делятся и неприятностями, и тем, что делает человека счастливым. И вот парень стоял перед нами, хвастаясь своими оценками. Он стал совершенно новым человеком, позитивным и уверенным в себе и в своем будущем. Директор школы позже сказал нам, что был уверен. Если бы не наша поддержка и помощь, Эндрю, скорее всего, убили бы в какой-нибудь бандитской разборке. Выпускной приближался. И все ученики обсуждали, кого они пригласят и как сильно они ждут увидеть свою семью на церемонии. Все, кроме Эндрю. и Я не хотела его смущать, поэтому спросила у директора, кого из родственников парень пригласил на выпускной. Оказывается, никого. Он был никому не нужен. Это ранило меня в самое сердце. Я знала, что не могу бросить Эндрю после всего, через что ему пришлось пройти. Я должна была его поддержать. Выпускники шли через коридор на сцену, и я села в зале так, чтобы Эндрю прошел мимо меня. Я увидела, как загорелись его глаза, когда он меня заметил. Поравнявшись со мной, юноша коснулся моей руки, словно говоря «спасибо». Мы оба прослезились. Недавно я узнала, что мой дорогой друг Эндрю круто изменил свою жизнь, получил стипендию и поступил на факультет машиностроения. Сейчас он учится уже на втором курсе, и у него прекрасно идут дела. Вот и получается, что мы не только кормили его по выходным благословениями из рюкзака, мы вскормили его дух. Кэсси Кальцунис